Хитрый Бодарчи. Бодарчи странствующий бедняк, питающийся милостынью. Жил на свете веселый, хитрый Бодарчи. Шел он раз по степи, встретил Арата. Идет орат печальный, в руках. хвост лошадины держит. «Почему пешим идешь?» — спрашивает Бодарчи. «Куда лошадь делась?» «Несчастье у меня», — отвечает Арат. «Волки мою лошадь загрызли. Один только хвост оставили. Пропаду я без коня». «Давай мне хвост», — говорит Бодарчи. «И жди меня здесь. Будет у тебя конь лучше прежнего». Отдал лошадиный хвост, сам остался в степи ждать, что дальше будет. А Бодарчи пошел в один хотайл, где стояла юрта жадного и нечестного Найона. Недалеко от его юрты нашел Бодарчи лисью нору. Воткнул он хвост в эту нору, сам сел рядом, двумя руками за конец хвоста держится. Немного посидел, мчится мимо Наён на скакуне своим лучшем. Увидел наён Бодарчи, осадил коня, спрашивает. «Что делаешь? Зачем за хвост лошадиной держишься?» Отвечает Бодарчи. «Пустил я здесь пастись лошадь, а она ушла в эту нору. Хорошо, что успел схватить ее за хвост, а то бы лишился своего коня. Вот отдохну немного и вытяну его из норы». «А что у тебя за конь?» Спрашивает жадный наён. «Хорошо ли бегает?» «Семь раз за день обвозит меня мой конь вокруг земли». Грива у него как снег на горных хребтах. От бега его ломаются стремена. Между ушами его можно уложить десять верблюдов. Когда на дыбы становится, челкой облаков касается. Затрясся от жадности наён, соскочил на землю, толкнул Бодарчи, а сам за хвост уцепился. «Кто тебе позволил?» кричит. Пости своего коня у моей юрты! Убирайся отсюда сейчас же!» — говорит Бодарчи. — Я себе ноги стёр, не могу пешком ходить. — Ладно, давай я подержу хвост, а ты садись на мою лошадь. И чтоб я больше не видел тебя возле моей юрты, убирайся! Умчался Бодарчи на скакуне на Йона степь. Там он отдал коня бедному Арату, а сам пошел дальше. В полдень встретил он одного богача. На голове у богача котел стоял с мясом. Этот человек такой жадный был, что, уходя из юрты, всегда забирал еду с собой, боялся, что кто-нибудь съест без него. Увидел богач Бадарчи, стал над ним смеяться. «Ты, говорят, ловко умеешь обманывать разных глупцов, а умного человека тебя никогда не обмануть. Попробуй-ка обмани меня». «Не до обманов мне», — отвечает Бадарчи. «Все небо горит, а ты не видишь!» Взглянул богач на небо. Котел у него с головы упал и разбился. А Бодарчи сказал. «Выходит, и ты глупец, раз я тебя обманул!» Сказал так и пошел дальше своей дорогой. Вскоре встретился ему один хан. «Ты кто такой?» Спрашивает хан. «Где твоя юрта? Что умеешь делать?» «Нет у меня юрты!» отвечает Бадарчи. «А делать могу все, что захочу!» Рассердился хан. «Зачем врешь? Я хан, и то не могу делать все, что захочу!» А Бадарчи говорит. «Ты не можешь, а я могу!» «Коли так, — говорит хан, — сделай, чтобы я слез сейчас с коня!» «Твоя правда!» отвечает Бадарчи. «Не могу я заставить хана слезть с коня!» Зато если ты спрыгнешь на землю, я заставлю тебя вскочить обратно в седло. А ну-ка попробуй заставь, — сказал хан и слез с лошади. Вот видишь, — засмеялся Бодарчи, — ты хотел, чтобы я заставил тебя слезть с лошади. Я это сделал. Ты стоишь на земле. Ну, больше ты меня не обманешь, — крикнул хан и вскочил на коня. «А теперь я и второе свое обещание выполнил. Заставил тебя опять сесть на лошадь», — сказал Бодарчи и отправился дальше странствовать.